В том, что гончая их спровадила, чтобы прибрать к рукам жар череп, Веселина почти не сомневалась. Грозой ни с того ни с сего не запахнет. Оставалось девица собственной наивности. Хотя это потом. Сейчас надо и самой не сгинуть, и охотника с конем не загубить. Сестры Яги любят сравнивать себя с пчелами, что собирает мед в единой улей, но и у пчел есть матка. Всего отшельница само собой не знала и знать не могла, но что воительницы, когда речь не заходит о чем-то для них главном, рады перейти друг дружке дорожку, подозревала. Талисман, доставшийся веселенье, когда она была еще зеленой девчонкой, для воительницы, что меч-кладенец для обычного воина, заполучишь такой, сразу среди главных окажешься. Другое дело, что вербовщица. Вроде бы относит все изъятое у несостоявшейся сестры в общий котел и утаить ничего не вправе, как и взять лишнего. Если гончая чесна со своими товарками, она произнесет положенные при расторжении сделки слова, заберет залог и уберется. Как она это проделает, оставшись без ступы, Веселина не представляла. Но ягам подвластно многое. Может, они, расписывая свое могущество, и привирали, но вряд ли слишком. То ли дело солгать, что сестра сестру, даже будущую, нипочем не обманет. Дескать, невозможно это, а почему, потом объясним, когда одной из нас станешь. Почему она проглотила эту байку, Веселина сама не понимала. Видать, сперва слишком тошно было, а потом, когда Алёша вернулся, слишком радостно. Вот и сглупила. Побежала за добрым молодцем, ни о чем не думая. Зато гончая не растерялась, сообразила, что ей само в руки падает. Если так, у вербовщицы один выход — убить хозяйку талисмана, объяснив убийство попыткой бегства с задатком, а краденный жар череп до поры до времени припрятать. Разбитая ступа и неяк птица убедят сестер в ее правдивости, а лет через тридцать все забудется. «Лучше б ты охотника вперед себя пустила!» — буркнула в своем кошеле благуша. «Чего своей головой прежде времени-то рисковать?» «Я знаю, что делаю!» — отрезала отшельница и почти сама себе поверила. Нам с тобой главное первый удар сдержать. Замыслив кражу с убийством, ега какую-никакую чародейку близко к себе не подпустит, будет бить издалека. Ступы у нее больше нет. Остается пустить в ход жар-череп, который, судя по грозовому запаху, ей уже опробован. Но прикрыться от огневого взора, умеючи, можно. Долго им с благушей, конечно, не продержаться, но долго и не потребуется. Главное, чтобы Алёша не оплошав. Второй пары глаз у жар черепа на затылке не имеется, а времени, чтобы взмахнуть мечом, охотнику хватит. Растяп в китиш не берут. Потом, правда, придется с ягами объясняться, но ну, так это потом. Весели не всерьез, ни с кем драться еще не доводилось. Кикиморы да курдутики, шайка разбойников, блудливые колдуны пара деревенских ведьм не в счет. Прежде она смерти не боялась. Прежде ей никогда так не хотелось жить. Волшебница поправила кошель с набычившейся благушей и невольно ускорила шаг. Пусть все случится быстрее. Под сапожками бодро хрустели подсохшие стебельки. Солнце, словно ободряя. гладила по щеке и стучала, разгоняясь сердце. Девушка почти бежала, не сводя глаз с приближающегося стола, за которым возвышалась неподвижная синяя фигура. Яга не шевелилась, просто смотрела и ждала, хотя ударить уже получилось. Неужели обойдется? Тогда откуда взялся тревожащий запах, впрочем, уже... рассеившийся. Неужели в здешних травах лежит камень-грозовик? Но тогда с чего он проснулся? Хотя день сегодня особенный, солнце на зиму перекидывается. До стола, засловно бы проглотившей свою совню вербовщицей, оставалось с полсотни шагов. Отшельница вгляделась. Руки Еги были скрещены на груди. «Ой, доча!» — тут же зашуршала Благуша. «Дрянь-то твоя лупоглазая торчит, где ты поставила, точно говорю!» Веселина с трудом подавила смешок. «Это надо ж было такого навертеть, навыдумывать!» И сама чуть ли не к смерти готовилась. И Алёша голову задурила, а Ига и не думала обманывать. «Сестры впрямь свое слово держат, а отступницы...» «Кто их вообще видел? Может, это вообще сказки?» Волшебница облизала внезапно пересохшие губы и раздвинула их в улыбке. Теперь, когда обошлось, ей стало чудовищно неловко и перед заподозренной в подлости вербовщицей, и перед охотником, которому она наговорила какой-то ерунды. «А это-то образина!» — плеснуло масло в огонь Благуша. «Так и пырится, так и пырится!» «И что у тебя только в голове было с такой страстью спутаться? Ведь говорила же я тебе!» «Говорила, а теперь помолчи!» — шикнула чародейка. Но Благуша унялась не поэтому. Просто они были уже слишком близко. Гончая шевельнулась лишь тогда, когда так и не подобравшие нужных слов Веселина положила на столешницу кусок ступы. — Делу время! — объявила яга, даже не удостоив взглядом поблескивающий на сколах обломок. — А потехи час! Отвечай, девица! С нами ты или сама по себе? — Сама по себе! — Веселина старалась говорить спокойно. Не по пути мне с вами. — А коли не по пути, — все так же равнодушно объявила гостья, — верни по счету то, что брала. — Так тому и быть, — волшебница опустилась на скамью напротив еги. — Вот он, ваш залог. Проверяй, здесь все. Налопавшаяся на благуша... грохнула злосчастным коробом об стол. Будто сварливая жена миской с кашей перед мужниным носом. Мол, на, подавись! Гончая в ответ что-то буркнула, и черная крышка, подмигнув багровыми огоньками, послушно поднялась, позволяя оглядеть нетронутые веселиной содержимое. — Все на месте! — холодно удостоверила вербовщица. Будь ты честна, я бы тебя на том и отпустила, но ты зло замыслила, помощниц моих верных загубила, ступы меня лишила. Хочешь миром разойтись — возмести убыток, не то хуже будет. — И чего же ты хочешь? — чужим голосом спросила волшебница, понимая, что ничего еще не кончилось. Объясняться с ягами сподручнее было одной, но придумать, как подать весточку Алёше, Веселина не успела. Она вообще ничего не успела. Китежанин оказался слишком быстр, хорошо хоть сообразил, что боя не будет. — Садись, добрый молодец! — процедила через губу вербовщица. Но охотник остался стоять, только слегка отошёл, так... чтобы видеть их обеих. Суму с, с неяк птицей он, похоже, оставил с конем. «Была бы честь предложена!» Яга поскребла крючковатыми пальцами скатерть, словно желая содрать золотое шитье. На Лешу она больше не глядела. «Не ты обман задумал, не с тобой и разговор». Много ты, девица, мне вреда нанесла, и все обманом, из-под тишка. Воронушки мои мне триста лет служили, а ступа новая пока еще облетается. Если в цене не сойдемся, сестры из тебя спросят дороже. — Говори, чего хочешь? — Голову охотника хочу. Осклабилась Гончая. «Из-за него убыток мне вышел. А уж привражила ты молодца или купила, мне без разницы. Не отдашь его голову, свою потеряешь, чужое не спасешь». «Я головами не откупаюсь», — услышала свой голос Веселина. Алёша, уходи. Не про тебя разговор наш». как раз про меня и про голову мою. Немедленно вскинулся охотник. Да и коли по совести судить, то не я к птицу я приволок, мне и платить. Это ты с ягами в расчете. Ступай в башню, я скоро. Не тебе мне указывать, китежанин, одернула храбреца-чародейка. Гончая, нет того закона, чтобы жизни человечьей за воронью платить. а за мертвое железо тем паче. Другое, что проси, отдам. — Ну, хорошо. Яга неторопливо поднялась. Кажется, она успела стать выше и раздаться в плечах. — Отдай мне жар-череп, и будем в расчете. Не отдашь — перед старшими ответишь. — Бери. Не просила она этого подарка. Избавиться от него хотела, так и жалеть нечего. А уж благуша-то обрадуется. Цена справедливая, и я тебе больше ничего не должна. Глупа ты! — осклабилась гончая, выбираясь из-за стола. Но то уж не мое дело. Давай плату. Может и глупа, но пусть забирает и уходит. навсегда. Волшебница без сожаления сомкнула пальцы на сразу и деревянном и костяном посохе. Вербовщица ждала, не сводя взгляда с собеседницы, она была умна: Зачем нападать, зачем красть, если и так свое получишь, причем не обманом, а по доброй воле? Сёстрам залог вернешь, как и положено, но череп, плата, За нанесенные вербовщице ущерб — личная плата. Не хотела я тебе вредить. Объясняться даже с довольными ягами нужно, не оставляя им ни малейшей лазейки. Не звала я охотника, не заводила ни яг птицу. Ждала тебя в условленный срок, чтобы ответить честь по чести, расторгнуть договор и вернуть задаток от сестры твоей полученной. Не было ничего умысла в том, что случилось, но причиной твоих потерь впрямь оказалась я. Так возьми отступного. Ты из всего выбрала жар череп, быть посему. Сестрам ягам скажи, что нет моего согласия, и моей вины тоже нет. — Быть посему, — подтвердила вербовщица. — Сестрам ответ твой передам, и скажу, что сполна ты расплатилась. Два алых луча коротко ударили вербовщицы в железную грудь, и она отшатнулась, испустив приглушенное рычание, с которым сплелся бесстрастный негромкий голос. — Не за свой ты кус принимаешься, ты этим кусом подавишься! — заговорил череп, тот самый, на палке. Голос, по крайней мере, исходил от него. также как грозовой запах, куда более сильный, чем в первый раз. Костомахи не разговаривают, а тут даже не цельный скелет, лишь мертвая голова, которую охотник поначалу принял за обычную колдовскую штуковину, из тех, что чародеи вешают на заборы, набивая себе цену и отпугивая нежеланных гостей. Напугать такой череп и впрямь может. А если его накачать волжбой то и припечь. Но разговор, да еще осмысленный, но самочинные выходки, о таком охотника не слыхивал и еще вопрос, слыхивали ли об этом в Китеже? Мирава тоже растерялась. Морду еги Китежанин, успевший скользнуть вероятной противнице за спину, само собой не видел, но при первых же словах. Зараза встала, как вкопанная. «Не тобой я был отдан», — не унимался пустоглазый говорун. «Не тебе на меня рот разевать. Украсть не сумела, на обман пошла. Не выйдет. Нет на то моего согласия. Я сам решаю, с кем остаться. Так что убирайся, пока цела, и дорогу ко мне забудь». Да смотри, врать не вздумай. Сама кругом виновата. Ступу оставила, не зачаровав. Ворон толком не обучила. А главное, на сторону глядишь. Власти для себя ищешь. С того меня к рукам прибрать и надумала. Наведешь на нас, сестриц-душегубец, все им про тебя скажу. Сама знаешь, что с тобой станется. «Отвечай! Поняла ли?» Спорить и тем паче лезть в драку вербовщица не стала. То ли приложила ее крепко, то ли в самом деле испугалась, что о ее самоуправстве проведают. Буркнула что-то на чужом грубом наречии, но череп, похоже, понял и успокоился. Красные точки в провалах глазниц Стали тускнеть и почти погасли. Остался лишь легкий отсвет, будто в непроглядной ночи за поворотом костер догорает. Охотник утер рукавом взмокший лоб и быстро огляделся. Мерава с Егой так и каменели друг против друга, похоже, не зная, что дальше делать и говорить. Словно бы усохшая гончая, явно боялась. А вот знала ли отшельница, что за штуковина к ней в руки попала? — Опять гроза, пуще прежнего. Что делаем? Бьемся? Скачем? — Ждем пока. Буланка верно унюхал. Грозой пахло из-за черепа. То ли он так ерился, то ли дело было в вылетавших из его глазниц лучах. — Я выйду. «Видеть хочу!» «Выходи!» Богатырь с сомнением покосился на игу, с которой нужно было что-то делать, и решился. «Слушай, воительница, пора бы тебе и честь знать. Стопу ты из-за меня потеряла, так что худ с тобой. Подвезу до тракта и лошадь с телегой торгую Только обернись кем-то. Не дело добрых людей железными ногами пугать». «Чепрак смени!» — ткнулся в плечо подоспевший Буланку. «Этот я люблю, а после еги только выкинуть останется!» «Гончая моя гостья!» — опомнила семирава «Мне ее и выпроваживать!» «Троих выдержу, только Чепрак!» «Спасибо, Алёша, но мое это де Чепрак сменим!» — шепнул в лошадиное ухо Алёша и добавил уже громко. — Гости твоя, да конь мой! Втроём поедем, и нечего тянуть. День короток, путь не близок. — Не будет того, чтоб я пылью да духом конским дышала! — просипела опомнившаяся наконец-то вербовщица. — От вас, жеребцов, толку никакого! — «Один вред! Обзывается! Проучить надо!» «Уже проучили!» Богатырь трепанул друга по шее. Буланка мотнул головой и прижал уши. Ему хотелось драться, хозяину, ехать сквозь вечер на одном коне с Миравой, но отшельница играла в гляделки с егой. «Голова твоя дурная!» Корга пялилась на волшебницу, будто тут никого больше не было. — Пожалеешь еще, да поздно будет. Наплачешься из бродягой своим, и с жар-черепом. Сама не ведаешь, чем владеешь. Не по тебе, ноша. То мне решать. Мирава, не сводя глаз с вербовщицы, отступила к столу и села, красноречиво придерживая палку, замолчавшим черепом. «А ты на чем хочешь, на том и убирайся. Только побыстрее. Не больно много радости здесь торчать!» Огрызнулась яга, сжимая когтистые пальцы в кулаки. «Пусто, холодно, да еще русским духом пахнет! Фу!» Фыркнула гончая в пору хорошему битюгу, только на фырканье далеко не уедешь, а осколки ступы вязнут в дальнем болотце. Ега что-то бормотала себе поднос крепко сжав кулаки, и охотнику подумалось, что не пожелавшая глотать пыль колченога и страхолюдина зовет гусей и лебедей, на которых и улетит. А что? Здоровущие же. И поклажу таскать приученный. А из так и валявшегося на траве ковра Соорудить что-то вроде люльки, какую между двух коней прилаживают, расплюнуть. Спокойно, Китежанин надавил на холку напрягшемуся Буланушу. А на насильщиков зовет, летучих. Не верю. Лапы железные режут, колют, таких на себе не возят и тяжело. Алёша в ответ лишь плечами пожал. Но прав оказался не он, а буланка. Вместо того, чтоб таращиться на небо в ожидании подмоги. ега что-то развязала, и к железным ногам упала юбка, под которой, к счастью, оказалась вторая, поуже и покороче. Воительница провела рукой над лежащей тряпкой, та замерцала и зашевелилась. Точно куча багровых змей. Нет, не змей. щупалец, поблескивая на солнце и не переставая извиваться, они сперва поползли во все стороны, а затем принялись сплетаться, как сплетаются стебли повелики. Не прошло и нескольких минут, а на траве лежала густая плотная сетка вроде тех, что плетут в южных краях и продают корабельщикам только поменьше. Ега переступила с лапы на лапу и переваливаясь. заковыляла к мирали. Охотник подался вперед. При малейшем намеке на угрозу он бы в миг оказался между девушкой и коргой, но обошлось. Вербовщица всего лишь набросила сетку на позабытый Алёшей корорп с залогом. По черной поверхности заметались багровые мурашки, сперва бестолково, потом повторяя очертания ячеей, И словно бы, Раздвоившаяся сетка начала стягиваться, сжимая короб. Не прошло и минуты, как от него остался небольшой кошель, который яга и прицепила к поясу. «Ковер!» — раздвинула губы Мирава. «Забери ковер и... вон!» Налетел ветер, взметнул жухлые листья, растрепал патлы яги. словно тоже велел убираться. Гончая фыркнула что-то непонятное, и валявшийся на траве ковер, как был комом, неуклюже подкатился к хозяйке и развернулся. Серебром блеснули вытканные гуси-лебеди. Еголовка закинула себе за спину, грозящие острыми чужими башнями полотнище, еще разок фыркнула и поскакала. Именно поскакала, пригнувшись и отставив словно облепленный диковинным ковром зад. Зрелище было отворотясь не насмотришься, но богатырь на всякий случай не спускал свербовщице глаз. Двигалась ега длинными, не похожими ни на что скачками. Лягушка тоже прыгает, но она приземляется на все четыре лапы, еге же. Хватала ярко блестевших на солнце ног, а руки она согнула, одновременно прижав к бокам. — Мои дороги в небе, — припомнилась Алёше, — а вы по земле ползаете, коль ни ума, ни силы нет. Много ты со своим умом и силой без ступа налетаешь, жаба колченогая. Только сейчас Веселина поняла, как устала. И чего уж там, перепугалась? Мыли непривычные к долгим прогулкам ступни, в голове шумело, было сразу и зябко, и жарко. Привести себя в порядок чародейке не трудно, но девушка почему-то этого не делала, так и сидела, глядя на скачущую краем леса беду. Хм, заяц не заяц, блоха не блоха. Охотник, не спросясь, присел рядом. Хотя когда это он спрашивал? «А туда же! Дороги в небе! Ну, лети, лети, горлица худого, коленками назад!» «Горлица?» Сперва волшебница растерялась, потом ее бросила в хохот. От усталости, пережитого ужаса, от сознания того, что она чудом не сотворила с собой. и от будущей пустоты. Она никогда не станет егой. Она никогда не станет такой, как все. Так и будет сидеть в своей башне. А к ней станут бегать со своими просьбами дуры, которым приспичило стать прекрасными. Любой ценой. В груди колола, из глаз текли слезы. Девушка задыхалась, но остановиться не могла. как заведенная, твердя сквозь приступы смеха, «Коленками! Назад! Назад!» А потом ее смаху ударило по щеке. Слабо, почти ласково, но все прошло. Веселина, все еще задыхаясь, сидела на лавке. Руки упорно сжимали посох с жар черепом, а на столешнице потирала ручку благуша. И прежде угощавшая малолетку-воспитанницу тычками да оплеухами. Порой по делу, порой нет. Но сейчас пришлось к месту. Отшельница осторожно прислонила посох к столу и потерла щеку. Глядя на несущееся вдоль опушки причудливое темное пятно, что уменьшалось на глазах. «Такое уже было!» Заплетающимся языком пробормотала веселина. только наоборот она летела сюда за мной а теперь отсюда хмыкнул Китежанин. — и не летит а скачет ну и здорово же ты подруга смеяться сама не знаю что на меня накатило девушка привычно затянула кошель смеяться-то нечего это гончая и без избы И без ступы опаснее любой ведьмы. Як, если что в узде и держит, то их закон. А это его переступила, когда жар черепом завладеть надумала. Для себя, не для сестринства. А ты ее еще вести куда то собрался? Да она бы вас в дурное место заманила и мы с Булашем тоже не первый день живем. Отмахнулся Китежанин. Ну и и. Убралась, и ладно. Хотя приличных як предупредить и не мешает. Слушай, Мирава, а давай ты, как отойдешь, со мной поедешь. Что? Вот сейчас Веселина в самом деле растерялась. Поеду? Куда? Для начала на заставу? Принялся объяснять богатырь и вдруг перебил сам себя. Ты только чего плохого не подумай. Я тебя не в игрушки играть зову. Время сейчас настаёт непростое. Каждый, кто хоть на что-то годен, на счету. А у тебя мало что своей силы немерено. Ещё и череп этот, и благуша. Не сидеть же с таким добром в лесу, когда вокруг полыхает. Так ты хочешь... Хочешь, чтобы я вам помогала? Не нам, белосветью. — поправил Алёша. Ответь он иначе. Веселина бы разозлилась. А так, непонятно с чего, очередной раз стало обидно, но Китежанин, к счастью, не заметил. — Я тебя с несмеяной познакомлю, — продолжал убеждать он. — Это поленица наша. Ты её смеяться научишь, а она, если что, ухажёров непрошенных, от тебя отвадит. При ней не забалуешь. Ну, рукам? — Надо подумать, — увернулась чародейка, которой меньше всего хотелось знакомиться с какой-то несмеяной. Мне жар череп на место вернуть надо, ну и еще кое-что. Обождешь? — А то у меня своих дел нет. Как раз буланка обихожу. Не я к птицу-то, куда деть прикажешь? — Надо подумать, — повторила девушка, берясь за посох с жарчерепом. Он, кажется, спал, зато благуша, стоило отойти на пару шагов, разбурчалась не на шутку. Намолчавшаяся и, к тому же, сытая куколка всю дорогу от сосен до башни и от двери до горницы выговаривала веселине за все, от промокшей обувки до нелепого смеха, а всего больше за то, что заморила верную советчицу голодом, а ведь можно было подлую ягу и на порог не пустить. «Я и не пускала», — устало напомнила волшебница, выдворяя череп на его подставку. «Это ты хотела, чтоб я вербовщицу в горнице ждала. Павлиновне я к птицу переделала, всех нас под беду подвела». Спорить с соломенной нянькой всегда выходила себе дороже. В детстве будущая чародейка — Могла лишь глотать слезы. Потом тоже все больше отмалчивалась, лишь изредка огрызаясь. Но сегодня не выдержала. Уж слишком много на нее свалилось. В ответ раздались визгливые попреки. Благуша не забыла ни мачехиных злодейств, ни упущенных женихов, ни собственную Веселинину глупость. Была бы девка поумней потолковей, сидела б сейчас в Боярском — нет. В княжеском, в царском тереме. В злате-серебре купалась, прислугу школила. А что сталось? Видела бы матушка-покойница, все бы глазоньки выплакала. Она-то дочки единственное счастье великое неизбывное наворожила. А то от него в лес сбежала, с ягами сговаривается, с шалыми охотниками знается. А все потому, что уму-разуму никто толком не учил. прутом березовым не хлестал, в подполе не запирал. То-то ты мне пощечину залепило, залепила. Так по заслугам. Нечего было. Хватит. Утро выдалось горьким. День, будто на качелях, швырял от безнадежности к радости и от радости к страху. Но губить вечер веселина не собиралась. Торопливо сунув расходившуюся куколку вместе с кошелем в сундук и захлопнув тяжеленную крышку, девушка, не глядя, переплела косу и заменила ленту. Вспомнила о запачканных сапожках, отчистила и вдруг взяла да и сменила платье на алое с золотым шитьем. Постояла перед зеркалом, подумала и вдела в уши яхонтовые сережки. А что? День-то, как ни крути, особенный. Как же лето не проводить, да осень не приветить? Нужно только усталость снять с себя. Да и с охотника. Ну, не железный же он. Ужин тоже придется делать. В прошлый раз они всю ночь просидели, не заметили. Прихорашивалась красная девица не так, чтобы долго, но добрый молодец успел заждаться. Выбежав из башни, веселина чудом не налетела на припиравшегося с каменными стражами Алешу. Особо усердствовала резная неяк-птица, ни в какую не желавшая докладывать хозяйке о настойчивом гости. — Оставьте! — цыкнула на привратников отшельница. — Служба сослужена, спать ступайте. — Ики ты, охотник нетерпеливый! Или случилось что? Мирова. Странным голосом откликнулся Китежанин. «К тебе гости пришли. Да какие?» «Какие?» «Про врагов Балюша сказал иначе, а друзей у неё нет». «И где они?» «Всё там же, под сосенками. Ты леших с лишачихами прежде видала?» «Нет». «Вот уж не было печали. Им-то здесь что нужно?» Пусть сами объяснят. Но со злом средь бела дня, да еще во всей красе, лесожила не ходит. Тебе не сказали разве? Сказали, только за глаза не считается. Ты, главное, не упади и рот не раскрой. Глупо получится. Хотя после як тебя вряд ли чем-то проймешь. Не после як, а после тебя. Лишачиха она какая? Да все как водится. Была кикимора, а как замуж выскочила, раздобрела да подобрела. Теперь всех, кто под руку подвернулся, осчастливить рвется. Про меня за спиной тоже гадости говорить станешь? Тоже стану. Правду. Лешие на кикиморах женятся, только леших меньше. Вот незамужние кикиморы с горя и пакостят. Или не с горя. Некоторые это дело в смысле пакости любят. Ты, главное, самого Пущеслава не испугайся. Он, чтоб ты знала, сразу и на медведя, и на Сахатова похож, да еще и с дубиной. Лишним предупреждение не оказалось. Однако не охнуть при виде вольготно расположившихся на траве под березой гостей волшебнице удалось. Веселина с легкой отропью разглядывала ветвистые рога, сивую, полумедвежью, получеловечью морду. Тяжелый медвежий плащ, ожерелье из клювастых птичьих черепов. Леший был громадиной, а вот Лешачиха оказалась кругленькой, курносенькой, быстроглазой, обряженной в многослойные красно-желтые одежки и маховую безрукавку цвета болотной травы. — Ой, здрасте! — живо затараторила она. Наконец-то резвые ноженьки до соседушки дошли, добежали. Как живешь-поживаешь, чего к нам носу не кажешь. Ты молодешенька, а тебе бы первые почтить. Ну да ладно, умные не чванятся, это глупо и дурью маются. Рядом нам жить, одну водицу пить, одни ягодки собирать. Пора в глазоньки друг другу взглянуть, метку хлебнуть, попеть-поплясать, гостинцами обменяться. Уймись, Моховна, пробасил, поднимаясь Лешей, и Веселина поняла, почему он уселся на зимь, точно какой-то степняк. Такой туши ни одна лавка не выдержит. Ну, здравствуй, соседка. Ждали мы тебя, ждали, да после сегодняшнего решили все ж наведаться. Дело у нас к тебе. Вот он знает. Так не сказал он мне ничего. «За глаза, говорит, не считается?» Стоявшая рядом легковесная лишачиха не доходила мужу и до пояса. Но это обвешанную манистыми болтушку ничуть не смущало. «Это отвежество!» — встряла она. «За спинушками языками сплетники-склочники чешут, норов тешат, а он моховна — моховна!» Великан чуток повысил голос. и словно в ответ наверху зашелестели ветви сосен. — Ну что, охотник, теперь хоть скажешь? — Теперь скажу. Китежанин учтиво поклонился гостям, и леший утопил в седой с прозеленью бородище довольную улыбку. Хозяин сивого леса батюшка Пущеслав Староелович и супруга его, любимая Купава Моховна, Тебя Мирава приглашает на праздник осенний, лето проводить, зиму приветить. Редкая честь тебе оказана. Вам обоим, поправил Пущеслав. И по праву. Яги на угодье наши давно глаз положили. Боялся я, что корни здесь пустят. А где Яги, там и разорение ползучее, доет они землю матушку, от чего окрест душно становится. Не можем мы, лесожилы, рядом с ихним подлым племенем жить-поживать. Неуютно нам от чужести их. — С чего ж ты мне раньше не объяснил? — только и смогла сказать Веселина. — Кабы я прежде знала... — Что было, то всплыло, блеснул ясно-зелеными глазками Леший. — Обошлось, ладно? Надо то, что грядет, привычать, а коли нужда выйдет, так и подправлять. Моховна, опять ты не доглядела. Светлый, чуть окутанный пылью шар, выкатился из-за сосен так стремительно, что веселина вздрогнула. Следом, чудом не столкнувшись, выскочило еще два, но испугаться чародейка не успела. — Лисавки это! — быстро шепнул ей в ухо китежанин. «Детки лишачьи! На ежей похожи! Да не ежи!» Первый шар налетел на отцовскую ножищу, отскочил от копыта и впрямь развернулся в большого ушастого ежа с длинными белыми иголками, на которых красовались розовые коробочки бересклета. Ёж привстал на задние лапки, дернул курносым розовым носиком и вцепился в лишачихин подол. Как ни странно, они были похожи, только щеки моховны были гладкими, будто яблочки, и щеголяла она в почти человечьих одежках, а лесавка довольствовалась иголками да шерсткой. — Матушка-любимушка, — запищала она, — прости, извини, скучно-грустно нам стало. — Скучно-грустно, — подхватил, разворачиваясь второй шар. Этот был весь в красных ягодках. Без вас и мед не сладок, и миг долог. Тяжело ждатеньки. Тяжело ждатеньки. Затараторила и третья лесавка, самая большая. Она изукрасилась мелкими пестрыми листочками. Лучше догонятеньки. Ой, а это кто? Ой, сарафанчик какой. Ой, ленточка аленькая. Ой, бусики яхонтовые. Цыц! И колючая болтушка отвалилась от материнской юбки, совсем по человечьи хлопнувшись на задницу. Все бы вам шкодить дорядиться. Уже разберусь я с вами. Прости, батюшка. Цыц я сказал. Прежде чем нацацки зариться с добрыми людьми поздоровайтесь. Ой, здраст. День добрый, краснодевица, и добрый молодец. Прежде не говорившие с ежами пусть и особенными. Веселина замялась, а вот Алёша не сплоховал. Со словами «Здравы будьте, лесавушки-красавушки» охотник опустился на корточки и ловко пощекотал так осидевшую лесавку по круглому розоватому пузику. Та что-то пискнула и блаженно опрокинулась на спину. Выходка китежанина ей явно понравилась. Завидев это, Оставшиеся сестренки подбежали к богатырю с двух сторон и тоже перевернулись. Алёша усмехнулся и взялся за дело всерьез, даже не глядя на нависшего над ними умиленно сопящего Лешего. «Нашим-то сейчас не до нас!» Позабытая веселиной лишачиха ухватила засмотревшуюся на разнежившихся лесавых девушку за подол и поволокла в сторонку. «Когда и поговорить по душам!» Ты, девица, меня слушай. Кто еще тебя уму-разуму научит, если не я? Ты слушаешь ли? Понимаешь ли? Понимаю, Купава Моховна. Волшебница покосилась на веселье под соснами. Алёша старательно чесал лесавок, умудрявшихся отпихивать друг друга даже лежа. Пуще славу тоже было не до жены. Ты, девица, это... Бойким шепотком тараторила Купава, размахивая пухлым пальчиком, на котором красовался человечий перстенек с синим камушком. — Не зевай. Свезло добра молодца ухватить. Его и держись. Носом-то не крути. Хорошего мужа по нынешним временам днем с огнем не найдешь, особенно среди ваших, хотя и и нынче. — Да ты слушаешь ли, понимаешь ли? — Слушаю, Купава Моховна. Не те сейчас лешие, ох, не те! Мой-то еще ничего, работящий. Белину не жует, дурман не нюхает, по сторонам не зыркает. А вот колдобич из буерочного леса. Это который за долгим болотом. Беда, сырость, гниль, комарье лютует. Куда тебе волки? Сухостой не прибран, грибы поганка на поганке. А колдобичу, балбесу эдакому, хоть бы хны. Пьет, как не в себя, да лишачиху свою колотит. И еще и вопит, как напьется, аж у нас слыхать. С таким жить умом тронешься, а куда деваться? Доля наша такая, либо замуж, либо в приживалках по людским избам. И то прогнать норовят, дескать, куделем путаем и по ночам шумим. А мы не шумим. Мы помочь хотим да плачем от своей неприкаянности до да от одиночества. Да ты понимаешь ли? — Хм, тебя, пожалуй, поймешь, — фыркнул подоспевший Пущеслав. Своих лесавок он как-то сгреб в охапку, но они все одно порывались хихикать. — Цыц вам, проказницы! — Ну как, соседка, придешь к нам на вечерней зорьке? Не побрезгуешь? Дорогу к заветной поляне... Я вам с Алешей открою, мухоморами для верности укажу. Не заплутаете? — Приду, — потупилась веселина. — Спасибо тебе. — Рады будем, — кивнул Пущеслав. — Ну, давай, Моховна, забирайся. Лишачиха вцепилась мужу в край рубахи и проворно взобралась на огромное плечо, по дороге не умолкая ни на мгновение. А уж как лесавушки красотушки обрадуется. Семеро ведь их у нас, одна другой краше. Одна беда, ленточек бусиков на всех не хватает. А по зиме и того не будет. Ложные у нее у зимы кружева до да самоцветы. Вроде и красиво, и богато. Отдохнешь, и нет их, растаяли. Вот и со счастьем так обернуться может. Лишачиха подняла палец, и синее стеклышко в перстеньке весело блеснуло. Так что ты, девица, носом-то не верти. Держи, хватай, коли уж повезло найти, встретить. — Ох, Купава-Купава! — покачал рогатой головой Леший. — Опять ты за свое. Ты, соседка, ее не шибко слушай, а то заговорить до смерти. Ладно, пошли, что ли? — Ага, ага, — заторопилась и Купава-Муховна. — Бежать нам надо, девица, а то вечер на носу. а готовить прибирать еще немерено. Но ну, а ты гляди, не прохлопай своего счастья, чтоб живо бычка да на веревочку. Счастье у каждого свое. Пуще Слав слегка прижал пищавших у него в руках лиса. И те вдруг взяли да притихли. И у лягвы, и у волка, и у вас людей, и у нас. Это красно солнышко одно на всех. А через то и осень с весной, и зима с летом. Глядишь, стоит осинка зеленая, а как зорька вечерняя встанет, вроде такая же, только красная. Все, солнце на зиму повернуло. Ну, да сама увидишь. Куда и как они подевались, веселина не поняла. Вроде бы уходили, как положено, но до сосен не добрались. Засеребрился медвежий плащ, веселым огоньком подмигнул мухомор на плече, мелькнула заплечная дубина, и все, как коровы языком. Позади сухо зашуршало. Волшебница оглянулась, но это была Лёша. А бусы из птичьих черепов? — быстро спросила первое, что пришло на ум Веселина. — Они для чего? — Дятлы это. Были. и поспать любит, но ну а дятлам без разницы кто рядом, лишь бы долбить. А почему бусы? Может, предупреждение, чтобы не стучали? А может, чтоб добро не пропадало? А то и вовсе для красоты. Лесожилы любит принарядиться. Объяснил не слышавший лешачьих поучений охотник и вдруг как-то сразу подобрался. утро вечера, конечно, мудренее. Ну как бы ты заметком метком да плясками Ответить не забыла. «Поедешь на заставу или здесь останешься?» — куповой моховной беседы вести. «Что бы соседушкам такого подарить?» — ушла от ответа отшельница. «Неудобно без подарков идти». «Не я птицу подари», — пожал плечами Алёша. «Объяснишь, что никакой ягу не подпустит, да и лесавушкам-красавушкам забава. За хвост ухватится?» Над родимой чаще полетят, полюбуются, порадуются. Нехорошо подарки передаривать. Какой же это подарок? Суховато бросил охотник. Я долг тебе верну. А дальше что хочешь, то с ней и делай. Хоть лесавкам отдай, хоть на воле отпусти, хоть суп свари. Ну, счастливо тебе повеселиться, отшельница. Тебя тоже звали. Звать-то звали. Только нас с Буланышем другие пляски ждут. И в другом месте. Не в эту же ночь. Вот так и решаются, сразу и безоглядно. Отпляшем, уважим лесных хозяев, да и поедем на твою заставу. Соберусь я быстро, у меня и добрата то да птица. Жар череп еще. Совсем другим голосом напомнил Алёша. Постой. Ты ж мне сапоги грозилась отчистить, чтоб стыдно не было. Не будет. Чародейка сощурилась, пальцами повела, и бурая корка грязи, замерцав, рассыпалась пылинками, показалась видавшая виды черная кожа. Охотнику большего и не требовалось. Чистые и ладно, но веселину уже понесло. Щелчок пальцев, и черное становится бересклетово-розовым. чуть поднятая бровь, и по голенищу идут малиновые узоры в виде ежей, а каблуки расцветают красными ягодками. — Готово! — волшебница отшагнула назад, любуясь делом рук своих. — А уж как лесавушкам-красавушкам понравится! Сперва Китижанин не сообразил, в чем дело, потом догадался глянуть вниз. — Это... — только и смог пробормотать он. Это что? Сапоги, расхохоталась Веселина. Праздничные, как раз по тебе. Это был другой смех, не тот, которым она провожала вербовщицу, а веселый и легкий, как коробочки цветочки бересклета. Да, это был другой смех, но остановиться было так же трудно. Нет, ты не мирала. Глядя на нее, решительно объявил Алёша: «Хохотушка ты! Слушай, а давай я тебя Веселиной звать стану?» Она моргнула. «Как? Как ты сказал?» Дрогнувшим голосом переспросила чародейка. «Веселиной?» «Ну да!» Расплылся в улыбке ничего не понимавший китежанин. «Имечка как раз по тебе!» «Ну какая из тебя мирава, если ты чуть что в смех?» Знал бы он, когда она до встречи с ним последний раз смеялась. Слез, впрочем, тоже не было, только крепнущее, как зимний лед, отчаяние и желание вырваться из ловушки. Как угодно, но вырваться. А потом принесло этих двоих, и почему-то захотелось помочь. Вот и помогла. Думала коню. Оказалось, себе. «Пусть будет веселина!» Медленно, словно пробуя забытые звуки на вкус, произнесла чародейка. «Зови! Но чур только ты! И Буланка! Куда ж без него?» «Лады!» — просиял Кетежанин и тут же окликнул своего красавца. «Конечно! Они же за версту говорят!» «Какие дела, друже! Мирава нам с тобой, больше не Мирава, веселина она!» «Да уж, дела так дела!» И времени-то с первой встречи минуло всего ничего, а кажется, полжизни. Она коню свет вернула, а кетежанин ей имя, внезапно оказавшееся и правильным, и желанным. Все, что мучило годами, отвалилось, будто... Грязевая корка с сапог. Впереди дорога. Впереди застава. Впереди жизнь. А с матушкиным даром она теперь совладает. Особенно если его не в одиночку тащить. — Ему нравится, — доложил, закончив неслышный разговор охотник. — Говорит все верно. — Он буланный. — Значит, буланка. — Ты веселая. С тобой весело. Ты веселина. Так теперь и завись. — Лады. выдохнула больше не мирава, утирая слезы не то веселые, не то просто счастливые.